Глава пятая. Небольшая хитрость. Когда посетители мастера игрушек, не на шутку встревоженные телефонным звонком, убрались в освояси, в зал робко вошел Денис Чернокнижец. Во время беседы парень скрывался в соседней комнате, внимательно слушая каждое слово. Мастеру Грушек сам попросил его об этом, чтобы Денис был в курсе происходящего. С недавних пор юный чернокнижец стал частым гостем в этом старинном особняке. Из парня вышел отличный, толковый ученик, о каком каждый уважающий себя маг мог только мечтать. Но всё равно Денис немного побаивался своего учителя. Заметив смущение парня, мастер Грушек довольно усмехнулся. Ему нравилась робость ученика, боится, но значит, уважает. Денис пришёл в особняк незадолго до разговора и потому даже не успел раздеться. Он всё ещё был в длинном чёрном парке с меховым капюшоном, из-под которого выглядывали синие джинсы и белых кроссовок, оставлявших на каменном полу мокрые следы. На плечах расстеклись мокрые пятна от растаявшего снега, за спиной висел небольшой кожаный рюкзачок. в правой руке, где Денис сжимал скипетр Макрополуса, доставшийся ему от погибшего недавно деда. "Ты ведь слышал наш разговор", уточнил мастер игрушек. Каждое слово подтвердил чернокнижец. "Если «Ты, ты возненавидишь меня из-за того, что я совершил, кто я такой, чтобы ненавидеть вас?" спокойно произнёс Денис, глядя на учителя своими фиалковыми глазами. "Я и сам совершал ужасные ошибки. — К тому же лично мне вы не сделали ничего плохого. — Ты мудр не по годам, Денис Чернокнежец, — хмыкнул мастер игрушек, поудобнее усаживаясь в своем кресле. — Держаться подальше от людей и их разборок с нечистью, не принимать ничью сторону, особенно если никто не обещает тебе за это заплатить, — вот единственное верное решение в жизни. Тебе ещё не раз предстоит в этом убедиться, возможно, спокойно кивнул парень. Но сейчас я не могу остаться в стороне. Не тот случай. Приспешники огненного дракона убили моего дедушку, и я должен отомстить, понимаешь? Ты сегодня был в городе? Так, там у становкой спросил мастер игрушек. Над Клыково раскинулся огромный купол, сообщил Денис. Из переулков всё чаще доносятся крики и звуки выстрелов. Многие горожане вышли на улицы с оружием в руках. Назревает что-то очень нехорошее. Значит, ты тоже отправишься туда, разумелцо тихо ответил чернокнижец. Я должен помочь остальным. помять о дедушке. А ведь я так и не выразил тебе соболезнования, вздохнул мастер игрушек. Правда, у меня уважительная причина. Сам едва не отдал Богу душу. Василий Игоревич был хорошим человеком. Мне искренне жаль, что всё так получилось. Но не то уже жаль, согласился Денис, опустив глаза. Я столько всего не успел ему сказать. Теперь могу лишь помогать другим, как он всегда и мечтал. — А я обязан помочь тебе сделать это, — решительно заявил старик. — Сам я сейчас мало на что способен, поэтому ты станешь моими глазами и руками, вместе мы отплатим огненным волкам, особенно Саяне, за их вероломство. Ты видел картины, которые я храню в подвале этого дома? — Конечно. — Стопай вниз и принеси мне одну из тех, что просто черное, без всяких изображений. Деневский внул и тут же отправился в подвал особняка. Он хорошо помнил жутковатые картины из коллекции мастера игрушек. Они пугали его до дрожи в коленях. Некоторые полотна представляли собой черные квадраты в золоченных рамах, на других были изображены люди с выражением дикого ужаса на лице. Глядя на их вытаращенные глаза, открытые в безмолвном крике рты, изломанные фигуры, Денис нисколько не сомневался, что картины написал настоящий безумец, но в мастерстве художнику не было равных. Издалека его полотну можно было принять за фотографии. Денис снял со стены одну из пустых чёрных картин и вернулся с ней к мастеру игрушек. Приблизившись к креслу, он протянул её старику. Тот сухо поблагодарил, затем вдруг извлёк холст из тяжёлой резной рамы и аккуратно скатал его в трубку. Мастер игрушек чуть заметно шевельнул пальцами, и в дальнем углу зала раздался протяжный скрип. Это распахнулось дверца старинного книжного шкафа. На глазах Дениса с верхней полки соскользнул чёрный кожаный тубус для хранения чертежей. Футляр плавно пронёсся через весь зал и опустился на колени мастера игрушек. Старик поместил у него свёрнутый чёрный холст и протянул Денису: "Возьми это с собой", приказал он. Почему он мне чуть удивлённо поинтересовался парень? Пригодится, когда столкнёшься с Аяной лицом к лицу. Но будь крайне осторожен и выбери момент, когда рядом с ней никого не будет. Это хитрая тварь, гораздо старше, чем выглядит. Она опытная и весьма могущественная ведьма, и ты пока не готов сразиться с ней в открытом бою. Ребята, пойти на небольшую хитрость. А ещё, пока Денис убирал тубус к себе в рюкзак, Мастер игрушек протянул руку к противоположной стене, на которой было развешано старинное холодное оружие. Средневековые мечи, алебарды и палицы чуть слышно задребезжали. Затем с одного из крюков соскочил скипетр, похожий на тот, что держал в руке Денис. Только этот был гораздо древнее и покрыт совсем другими героглифами. Скипетр замер в воздухе перед юным чернокнижцем. Один из «Самых первых скипетров, созданных чернокнижником Макрополосом для борьбы с ведьмами и демонами», — пояснил старик. «Но у меня уже есть», — возразил Денис. «Возьми этот», — настойчиво сказал ему мастер игрушек. «Когда-то я сам им сражался. Он почти вдвое старше твоего и под завязку накачан темной магией. Несомненно, ты оценишь его в ближнем бою». Денис осторожно взял скипетр мастера-игрушек и принялся с любопытством его рассматривать. Жезл оказался чуть тяжелее, чем его собственный. Парень повернул резную рукоять, и из основания скипетра выдвинулось длинное блестящее лезвие, покрытое древними рунами. "Спасибо", выдохнул Денис и несколько раз взмахнул скипетром в воздухе, принаравливаясь к его весу и балансировке. Решение принято, и отговаривать тебя я не вправе. Прошу только об одном, не лезь на рожон, сказал ему напоследок мастер игрушек, соблюдая осторожность, бочки тёр и зворотлив, как я тебя учил. Иногда хитрости и смекалка гораздо опаснее самого смертоносного оружия. Ты мой лучший ученик за долгие годы, Денис. Но вот очень реальная потеря такого одарённого приёмника. Я буду осторожен, пообещал шино к наставнику. Можешь не сомневаться. Мастер Игрушек, откинувшись на спинку кресла, проводил ученика напряжённым взглядом, затем взглянул на свои руки. Шрамы, полученные им в результате недавнего взрыва, затягивались прямо на глазах.